Хроники драконьей песни, том 3. В кабинете Шеррил я заполняю бумаги и терпеливо жду, пока она внесет изменения в столе инвентаризации. Терминал у нее точно такой же, как в Калле-Визале. Голубой пластик, толстое стекло, встроенный телефон. Рядом висит отрывной календарь с фотографиями кошек, одетых как в знаменитости. Сегодня день белого и пушистого... Юлия Цезаря. Я спрашиваю, осознает ли Шеррил историческую значимость содержимого этой коробки? «Ой, дружище!» — отмахивается она. «Тут все для кого-то сокровище». И наклоняется к терминалу, перепроверяя введенные данные. «Хм...» И впрямь. Что там еще спит в центре циклона, выжидая, когда придет его человек? «Да поставь ты ее!» Шерил кивает на коробку, которую я обнимаю. «Тяжело же!» Я качаю головой. «Нет, я ее не отпущу. Боюсь, что мое сокровище исчезнет. Я до сих пор поверить не могу, что держу в руках эти пунсоны. Пятьсот лет назад человек по имени Гриффо Герритсон выковал эти буквы, вот именно эти. Шли века, и миллионы, если не миллиарды людей видели их отпечатки, хотя многие этого не осознавали. И теперь я баюкую их, как новорожденного. Очень тяжелого новорожденного. Шеррил нажимает на кнопку, и рядом с терминалом мурлычет принтер. «Почти готово, дружище!» Пунсоны. Великая эстетическая ценность. Но выглядят невзрачно. Тоненькие палочки из темного сплава, неаккуратные, поцарапанные. Они становятся красивыми, лишь на конце, где в металле, подобно горным вершинам в тумане, проступают значки. Вдруг меня осеняет. «А чьи они?» А ничьи, отвечает Шерил. «Теперь ничьи. Если бы у них был хозяин, ты бы говорил, с ним они со мной». «Тогда что они здесь делают?» «Ох, да мы как сиротский приют для разных вещей. Сейчас посмотрим». Наклонив очки, она крутит колесика мышки. «Их прислал Музей современной промышленности города Флинта, но они, разумеется, закрылись в 88-м. Милое было местечко и приятный куратор Дик Сандерс. И он все оставил здесь?» Он приезжал за какими-то старыми тачками и увез их на эвакуаторе, а остальное передал в нашу коллекцию. Может, им стоит организовать собственную выставку, неизвестные артефакты всех времен. — Мы пытаемся распродавать на аукционах, — продолжает Шерилл, — но что-то она пожимает плечами. Я же говорю, все для кого-то сокровище, но зачастую этого кого-то не найти. Тоска. Если эти маленькие штучки, сыгравшие такую важную роль в истории книгопечатания, типографии человеческого общения, затерялись на гигантском складе, то какие шансы у нас? «Хорошо, мистер Дженнон», — объявляет Шерилл сделанной формальностью. «Все готово». Сунув распечатку в коробку, она похлопывает меня по руке. «Выдаем вам на три месяца. Можно продлить на год. Готов снимать эти кальсоны?» Я возвращаюсь в Сан-Франциско, разместив свое сокровище на пассажирском сиденье Нилового гибрида. От пунсонов так пахнет машинным маслом, что у меня щиплет в носу. Я думаю, может их прокипятить, и не провоняют ли сиденья? Да, думаю, далеко. Поначалу я наблюдаю за панелью контроля расхода топлива «Тойоты», стараясь побить свой показатель по пути сюда. Но вскоре мне это наскучивает, и я включаю аудиокнигу «Хроники драконьей песни. Том 3», которую читает сам автор. Я отвожу плечи назад, руки на руль кладу на два и десять часов и погружаюсь в странность. Со мной бок о бок едут братья из жесткого переплета, разделенные веками. Моффот в стереосистеме, Герритсон на пассажирском сиденье. Пустынный пейзаж Невады не меняется многие мили, а в высокой башне королевы змей События разворачиваются крайне чудно. Не забывайте, что трилогия началась с того, что в море запел дракон, вызывая о помощи к дельфинам и китам. И его спас проплывавший мимо корабль, на котором по случаю оказался наш ученый Карлик. Фернвен сдружился с драконом и выходил его. А потом спас ему жизнь, когда ночью капитан корабля Хотел перерезать дракону горло, чтобы вытащить оттуда золото. И это все на первых пяти страницах. Сами видите, закрутить сюжет еще невероятнее, не пустяковое достижение. Но теперь-то я, разумеется, знаю причину. Третий и последний том, Хроник драконей песни, в добавок служил и книгой жизни Мофота. В третьем томе... Все действие разворачивается в башне королевы змей, а башня эта — почти идеальный мир. Она доходит до звезд, на каждом этаже свой свод правил, и нужно решать свои загадки. В первых двух томах описывались приключения, сражения и, конечно, предательства. А здесь лишь головоломки, головоломки, головоломки. Третий том — Начинается с того, что дружелюбное привидение спасает карлика Фернвина и телемаха Полукровку из темницы Королевы Змей. И так они начинают свое восхождение. Из колонок Тойоты льется голос Моффата, описывающего это привидение. Оно было высокое и бледно-голубое, с длинными руками, длинными ногами и тенью улыбки но всего ярче светились его голубые глаза. «Стоп! Что вы ищете в этих стенах?» — просто спросила тень. «Я судорожно перематываю». Сначала я перестарался так, что вынужден был мотать вперед, но снова не попал куда надо и опять прокрутил назад. Потом «Тойота» запрыгала по шумовой полосе, я вынужден тянуть руль и выравнивать курс, после чего снова запускаю кассету. Но всего ярче светились его голубые глаза. «Что вы ищете в этих стенах?» — просто спросила тень. «И еще раз. Светились его голубые глаза? Что вы ищете в этих стенах?» Ошибки быть не может. Мофот имитирует голос Пенумбры. «Фрагмент не нов». Дружелюбное голубое привидение из темницы я запомнил еще когда читал в первый раз. Только я тогда не знал, что Мофот включил в свой фантазийный эпос эксцентричного книготорговца из Сан-Франциско, а заходя в круглосуточный книжный, я понятия не имел, что несколько раз уже встречался с Пенумброй. А як с пенумброй есть голубоглазая тень в темнице башни королевы змей, я абсолютно уверен. И в конце этой сцены, в хриплом голосе Мофата, звучит такая нежность. Лестница обжигала крошечные ручки фернвена. Железные ступени были ледяными, и каждая кусала злодейски, стараясь сбросить его обратно в темные глубины подземелья. Телемах был высоко. Он уже выбирался через портал. Фернвен бросил взгляд вниз. Тень стояла в потайной двери. Она улыбалась, пульсируя прозрачно-голубым светом. Помахала руками и закричала. «Лезь, мальчик мой, лезь!» И он полез. «Невероятно!» Пенумбры уже обрел некоторое бессмертие. А он сам-то знает. Я вновь набираю крейсерскую скорость, качая головой и улыбаясь. Сюжет тоже наращивает темп. Сиплый голос Моффата переносит героев с этажа на этаж. Они решают загадки, обретая по пути союзников — вора, волка и говорящий стул. И теперь мне впервые все понятно. Этажи — это методики дошифровки жесткого переплета. Мофат использует башню как метафору, чтобы рассказать, какой путь он проделал в братстве. Все так очевидно, когда знаешь, к чему прислушиваться. А в самом конце длительного и причудливо закрученного сюжета Герои попадают на вершину башни, откуда королева-змей озирает мир, строя планы тотального господства. Она ждет, а с ней весь ее темный легион, и их черные мантии тоже обрели смысл. Пока телемах-полукровка ведет отряд своих союзников в последний бой, ученый-карлик Фернвен делает важное открытие. В суете развернувшегося побоища он подкрадывается к волшебному телескопу королевы змей. С невероятной высоты он видит нечто удивительное. Горы, разделяющие западный континент, образуют буквы, и Фернвен понимает, что это послание, и не просто какое-то там послание а то, о котором давно говорит сам Альдрак, отец змей. И когда Фернвен произносит эти слова вслух, он — «Охренеть!» Когда я, наконец, въезжаю по мосту в Сан-Франциско, голос Кларка Моффата, читающего последние главы, хрипит и булькает. Наверное, пленка растянулась. Я ведь отматывал и переслушивал снова и снова, снова и снова. Да у меня и мозг тоже слегка растянулся. Он вынашивает новую теорию. Сначала было лишь маленькое зернышко, но оно быстро разрослось на почве всего, что я только что услышал. Мофа, ты был гением. Ты увидел то, чего не замечал, — Никто другой за всю историю существования жесткого переплета. Ты быстро добрался до верха, сдал рукопись, может, просто ради доступа в читальный зал, а потом вплел все их тайны в собственную книгу, спрятав их на самом виду. «А мне потребовалось услышать тебя, чтобы понять». Уже поздно за полночь. Я ставлю машину Нила вторым рядом перед своим домом и луплю по широкой кнопке, включающей аварийку. Выскакиваю, хватаю коробку и взлетаю по лестнице. Скребу ключом замок, в темноте попадаю не сразу, руки заняты, и меня потряхивает. «Мэтт!» Я подбегаю к лестнице и кричу ему в закрытую дверь. «Мэтт! У тебя есть микроскоп?» Слышится шепот, тихий голос, Эшли. Потом на лестнице появляется Мэтт в одних семейных трусах с полноцветной репродукцией картины Сальвадора Дали. Он машет огромной лупой. Она настолько гигантская, что делает его похожим на мультяшного детектива. «На, держи», — тихо говорит он, сбежав по лестнице и вручив ее мне. «Больше ничего нет. И с возвращением, Дженнон». «Только не роняй!» Он убегает обратно по лестнице и с тихим щелчком закрывает дверь. Я удаляюсь с оригинальным Герритсоном на кухню и включаю весь свет. Ощущение, что у меня крыша едет, но в хорошем смысле. Я осторожно достаю один из шаблонов, снова «Х». Вынимаю его из пакетика... Протираю полотенцем и помещаю в свет флуоресцентные лампы над плитой. Потом, покрепче зажав в руке лупу Мета, принимаюсь рассматривать. Послание от Альдрога, отца змей, сокрыто в горах.